Бронзовые канделябры были выполнены в виде дерева с кривыми и голыми ветвями. Еще более кривыми и мощными корнями растение цеплялось за скалу, которую оно выбрало местом для произрастания. Мастер постарался на славу. Текстура коры поражала мелкими деталями. На ветвях покосившегося от вечных ветров древа были три пятачка для крепления свечек. Я сразу прикинул, что вечером мне предстоит романтический ужин с Мариной этот подсвечник очень украсил бы наши свидание Зная, как Маришка любит подобные вещи, я решил купить бронзовое дерево. «Зачем мне подсвечник? У меня электричество есть!» – начал торговаться я. «Так вещь-то старинная, друг. Еще прабабки моей принадлежала Подсвечника два было в комплекте, один а год назад продал за 5000 а этот тебе за 4 отдам», – не отступал продавец. «А что, прабабка твоя графиня, что ли, была?» Улыбнулся я, разглядывая этот шедевр. «Нет, она ведьмой была. К ней все ходили гадать до да пропавших искать». Шепотом поведал мне нетрезвый правну колдуньи. «Ладно, держи тысячу». С наглой миной сунул я бумажку ему в руку. «Да ты что, друг, сейчас медь по 300 рублей за кило принимают с металлолом!» Возмутился продавец. «Дай хотя бы 3000 то Сторговались за две с половиной. Купив по пути свечей, я принес покупку домой.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 Вернее, оно вовсе перестало быть зеркалом. Вместо отражающей поверхности появился проход. Не каждый день такое увидишь. Мы стояли ошарашенно и смотрели в прямоугольную дыру в стене. По ту сторону прохода я видел свою прихожую только с ободранными обоями, облупленными стенами и каким-то мусором на полу. Не поверив своим глазам, я попытался потрогать зеркало, но моя рука прошла сквозь него, как в дверной проем. Тогда я шагнул вперед и оказался в альтернативной версии своей квартиры. Совершенно обалдевшая Маришка вошла следом. Это точно было мое жилище. Я узнавал развалившуюся мебель, облезлые двери, разбитую плитку на полу. Вот так выглядела бы моя квартира, если бы в ней сто лет никто не жил. Разруха и запустение царили в этом зазеркалье. «Это фокус такой?» спросила Марина, рассматривая заброшенную кухню. «Не знаю», – процедил я, совершенно не понимая, что происходит. «У тебя за зеркалом дверь была?» – не унималась она. «Да нет же, зеркало само стало дверью», – не веря своим словам, произнес я. «А если потушить свечи, то оно снова станет зеркалом?» – послышалось из обшарпанной кухни. Тут меня словно током шибануло. Подсвечник ведь стоит на той стороне относительно зеркала. Я рванул к проходу, и последнее, что увидел, это то, как сквозняк задул огоньки на бронзовом дереве. «Твою ж налево!», – обреченно выругался я. «Что случилось?», – выбегая из кухни, заволновалась Маришка. «Свеча задуло указал я в сторону пыльного зеркала, которое секунду назад было проходом в стене. «Рома, как же мы назад-то попадем?», – почти шепотом спросила Марина, глядя мне в глаза. «Без понятия», – развел руками я.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 «Надо костер развести, а то прохладно становится», засуетился я, собирая в кучку обломки мебели. «Ты что, собираешься разводить костер прямо в своей квартире?» «Ну, это только копия моей квартиры, причем не самая лучшая, так что мне не жалко». Вскоре уютный огонек горел прямо на полу кухни, рядом с разбитым окном. Сквозняком из спальни дым выдувало на улицу. Пока я сооружал семейный очаг, Марина стояла у окна,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 «Но голова человеческая!» «Может, это собака бродячая?» Попытался успокоить я. «Нет, Ром, это точно не собака!» Немного помолчав, Марина спросила. «У нас дверь закрыта?» «Не знаю, блин, я тут давно не был. Ну, сходи посмотри!» Дрожа от страха, попросила Маришка. «Я вынул из подставки самый большой нож, благо ножей сделаны из нержавейки, сто лет для них не срок!» Чиркнул зажигалкой и осторожно пошел в прихожую.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 Под что-то хрустнуло, и в этот момент я краем глаза уловил какое-то змеиное движение на полу. Через мгновение я взвыл от дикой боли. Направив свет зажигалки на ногу, я обомлел. В мою лодыжку впила с челюстями огромная скалопендра. Рубанув ножом, я отсек ей голову и побежал в кухню. «Что случилось?» – испуганно вскрикнула Марина. «Глянь, какая тварь!» – кряхтел я от боли, показывая мрижке вцепившуюся в меня голову огромного насекомого.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 Безголовая скалопендра толщиной с пожарный шланг извивалась в пламени костра. Сотни ее заостренных лапок, сгорая, трещали и искрили. Марина, глядя огромными испуганными глазами на этот фейерверк, визжала, обжавшись в угол кухни. Я отскочил в сторону и сжал в руке нож. Когда конвульсии в костре затихли, я подошел к испуганной Маришке и сказал, «Должно быть тут много таких тварей».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 Сюда можно попасть при помощи одного бронзового дерева, а вот чтобы перейти дальше, нужны оба, а взамен она поможет нам вернуться в свой мир. Я знал, где находится это кладбище. Нам предстоял неблизкий путь. Нужный нам дом находился километрах в 10-12 от нашего района. А дороги и тротуары в этой реальности были больше похожи на полосы препятствий. И плюс к тому нога у меня побаливала.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 Окна были без решеток, битый шифер на крышах. А вот железный гараж в одном из дворов очень даже приглянулся. Тем более, что он запирался изнутри надежным засовом. В нем и решили заночевать. Ржавый развалившийся автомобиль неизвестной породы стоял снаружи. Гараж тоже был ржавым, но металл был толстым и надежным. Внутри даже была печка типа буржуйка, труба которой уходила через стальную крышу. Насобирав дровишек и притащив из дома пару полусгнивших матрасов, мы заперлись в нашей железной крепости. Нам предстояло провести тут часа три, не больше. Тогда мы еще не знали, какими жуткими будут эти три часа. Разведя огонь в буржуйке, и открыл дверцу и огонь, помимо тепла давал еще и свет. На этот странный мир опустилась непроглядная ночь. Мы с Мариной, обнявшись, сидели на старых матрасах в ржавом гараже, где-то на перекрестке миров, И грелись у пляшущего в печке огня. а из тьмы снаружи к нам уже подбирались обитатели этого безлюдного города. Все началось с шорохов. кто-то не маленький шарил по ржавым воротам гаража доставая до самой крыши. Я взял с одной из полок стальной ломик. Марине дал ножик и сунул в печку ножку от деревянного стола, чтобы у нас было подобие факела. через минуту шорох был слышен со всех сторон.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 Банка разбилась, обдав старым маслом шею мутанта и ворота. Следом туда полетела горящая ножка стола из буржуйки. Масло медленно разгоралось, но мутант не знал, какая ловушка его ждет. Поняв, что он не может до меня дотянуться, я подошел поближе и со всего маху вонзил ломик прямо в его пасть. Ломик вошел в горло, и его окровавленное острие вышло наискосок из шеи. Тварь с диким воем попыталась выдернуть свою голову из гаража. Но пронзенная ломом, она надежно застряла. Мутант, видимо, упираясь наружу всеми лапами, неистово хотел освободиться. От этого гараж ходил ходуном. Тем временем масло разгорелось. Створка ворот вместе с башкой, бьющегося в конвульсиях кадавра, полыхала адским пламенем. «Эта картина на всю жизнь врежется в мою память». Мы с Мариной стояли посреди помятого гаража и смотрели, как разъярённый монстр, издавая жуткие вопли, пытается вырвать свою горящую голову из дыры в ржавых воротах. В какой-то момент он перестарался и дёрнул так, что его голова оторвалась, и, полыхая, прикатилась под наши ноги. В освободившуюся дыру было видно, что на улице наступил день. Всё стихло. Надо было выбираться из гаража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 Что-то среднее между гориллой и быком лежало перед нами. Мощные мышцы огромными буграми распирали лысую темную кожу и рывками сокращались в предсмертных конвульсиях. «Просто машина для убийства», — С вспомися ужаса и удивления в голосе выдохнул я. «Рома, пошли отсюда, иначе я с ума сойду», — взмолилась закопченная и перепуганная Маришка. Мы рванули в направлении кладбища.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 Пойдя в наше измерение, я задол свечи и проход закрылся. Теперь этим уродам не выбраться. Пусть остаются с теми, кому они приносили свои жертвы. Дом, в котором мы оказались, выглядел намного лучше своей копии из альтернативного мира. Тут не было и намека на те мерзости, которыми занимается его хозяин. Но нам не хотелось оставаться в нем ни одной лишней секунды. Когда мы выбежали на улицу, Маришка не сдержала слезы радости.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 Я поджег свечи на своем подсвечнике, который и так и стоял перед зеркалом. Портал открылся. На той стороне нас уже ждали. Старуха в черном протянула обе руки ко мне, и я отдал ей оба бронзовых дерева. «А что будет с теми извращенцами?» Вдруг спросил я у нее. «Вам лучше не знать», — ответила старуха хриплым голосом и задула свечи. «Мое зеркало вновь стало зеркалом. Надеюсь, теперь навсегда».